прица но сценарий давно убежден. Глава 13 Ридер уехал по своим делам сразу с пристани. Я и Анор добрались до турагентства в молчании. Я рассматривала в окошечко уже знакомые мне улочки, оранжевые дома с черепичными крышами. Отмечала для себя лавки с различными товарами. Например, сразу за мостом, перекинутым через узкую журчащую речушку, обнаружила лавку с принадлежностями для художников. Художником я себя назвать не могла, но мне безумно нравилось рисовать. Держа в руках кисти и краски, стоя напротив мольберта, забывала обо всем. Рисовала то, что видела во снах. Это время было для меня подобно медитации. Главное, чтобы никто не мешал. «Эй, приехали!» Перед лицом замелькала ладонь принца. Надо же, замечталась и совсем потеряла счет времени. Мы вошли в агентство, где Анор сразу же пошел в кабинет. Я осталась у стойки, раздумывая, что мне делать дальше. Но через пару минут мужчина выглянул из-за двери. «Мне долго тебя ждать? Пошли писать письма!» Принц подвинул к своему столу еще один стул. Под моим скептическим взглядом закатил глаза и указал на него, мол, садись, не кусаюсь. Достал пачку конвертов, бумагу и два пера. Что писать? Поерзала на стуле. Некомфортно оказалось находиться в такой близости к Анору. Мы практически задевали друг друга плечами. Но если уйду за кухонный стол или в приемную, боюсь, понапишу такого, что все эти лорды и герцоги прибегут сюда сию минуту, ругаться, а не за турами. Перо, которое принц держал в руках, замерло в сантиметре над бумагой. Мужчина взглянул на меня так, словно размышлял, а не сделать ли все самому. Но потом все же произнес. «Пиши. Первое в мире туристическое агентство «Рога и копыта» открывает свои двери для всех желающих. С нами вы сможете побывать на знаменитых водопадах Еперисколя, почувствовать под своими ногами теплоту белоснежного песка в Кертануи. а также посетить родину рубинового вина из плодов осмариса. Со временем еще больше королевств присоединится к нашей задумке. И кто знает, может быть, мы сможем отправиться даже на земли демонов». «Демонов?» Сглотнув вставший в горле ком, подняла взгляд на принца. «Он же шутит, верно?» Последний вопрос я, кажется, задала вслух, потому что Анор ответил. «Не-а, не -а, не шучу Они же страшные и рогатые и... страшные. Краснея поняла, что внезапно мой словарный запас закончился, и описать демонов как-то еще не смогла бы. Так что замолчала. Страшные, да, но любители экстрима существуют. В королевстве демонов сотни действующих вулканов. Если забраться на вершину одного из них, в Альмавире тебя будут считать чуть ли не героем. Ну а за этим следует выгодное предложение по работе. Деньги, дамы. Ради дам, в частности, юноши и идут на такие подвиги. Если ты внимательно взглянешь на иллюзорную карту в приемной, то видишь в левом нижнем углу крошечный островок, очерченный красной линией. Демонов защищает река Лавы, она никогда не застывает и никого не пропускает. Столько глупцов там погибло, но кому-то удается пробраться, и если успевают оповестить кого-либо из друзей о том, что на вулкан все же поднялись, то вот вернуться в Альмавир уже не могут. Демоны не отпускают чужаков. Что они с ними делают? Горло внезапно обожгло, закашлялось. Анор протянул стакан воды. Подождал, пока выпью, и продолжил рассказывать страшилку. Убивают, едят. Ну или оставляют себе в качестве рабов. Что вряд ли, человеку там не выжить, хотя бы потому, что у них и воды-то нет. Так на кой черт мы туда туристов будем отправлять? У меня никак не укладывалось это в голове. «Ну правда, зачем?» «Да успокойся ты, никто туда не поплывет. Но возможности такого путешествия все же указывай. Мы должны охватить как можно больше заинтересованных лиц». Сомнительная реклама, надо сказать. Но я промолчала и принялась за письма. Спустя полчаса я отложила в сторону пять конвертов, а нор – десять. Спустя еще час наши стопки выросли вдвое. Принц ушел на кухню и принес две чашки чая, смутив меня своим поступком. Мог бы сделать чай только себе, но он и обо мне подумал. Украдкой скользнула взглядом по черной шевелюре мужчины, по золотой тонкой цепочке на крепкой шее, по мускулистым рукам. И окончательно признала для себя, что напарник у меня жуть какой красивый. Да что они добавляют в этот чай? Хмуро взглянула в чашку и поболтала жидкость. Чай как чай. Ничего необычного. Но после него мужская часть населения кажется мне фотомоделями. Или они просто так, все такие симпатичные. На всякий случай отодвинула чашку подальше и притянула к себе оставшиеся семь конвертов. Рядом с принцем возвышалась внушительная стопка писем. Я же смогла написать только 15 штук. Но, наверное, потому, что большую часть времени тратила на адреса и имена получателей. Несколько фамилий даже произнести не смогла, не то что написать. Так что три конверта за меня подписал Анор. «А печать ставить будем?» Поинтересовалась, рассматривая квадратные конверты. В фильмах, помню, видела, что короли ставят сургучные печати, и мне всегда было интересно попробовать сделать это самой. «Нет, это послание не от короля, а простая рассылка из туристического агентства», обломал меня Анор. «Все, собери их в коробку». Я пока встречу посыльных, должны уже приехать». Принц ушел, а я покидала все письма в картонную коробку и вышла в приемную. Здесь уже собрались пятеро совсем молоденьких парней в одинаковой одежде. Простые брюки и синие рубашки, наверное, рабочая форма. А Анор объяснял им, что говорить получателям. «У нас сорок адресов, объехать вы должны их до вечера, это нетрудно, все находятся в черте города». «Еще восемьдесят, отправьте с почтовыми экипажами. Все, за работу!» Парни забрали у меня коробку, не забыв при этом окинуть меня оценивающими взглядами, под которыми мне стало как-то не по себе. Мне показалось, или у Анора глаза вновь пожелтели. «Что дальше?» Когда посыльные ушли, я повернулась к принцу, надеясь на хоть какое-нибудь интересное задание. Честно сказать, второй день работы неимоверно скучный. Если так дело пойдет и дальше... то агентство разорится, не успев начать работать ничего гуляй по королевствам а мне нужно кое что доделать отмахнулся он и скрылся в кабинете что ж до вечера еще далеко может еще заявится кто нибудь а пока в душе заворочился червячок сомнения от нервов вспотели ладони но встряхнув головой шагнула к дивану у окна взглянув на карту поняла что единственное королевство которое мне хочется посмотреть это Дарлос. вовсе не потому что там маг совсем нет просто в дарлосе снег а я люблю снег дрожащими руками поднесла указку к небольшому островку в центре карты и ткнула в него через секунду меня едва не сбил с ног ледяной порывистый ветер а в лицо прилетела горсть снега рассмотреть что либо в такую погоду было почти невозможно прищурившись окинула взглядом пустую площадь и с грустью поняла что нахожусь здесь совершенно одна а еще что в дарлосе снова ночь хотя по моим подсчетам должно быть утро ты правда думала что он будет сидеть тут и ждать тебя балбеска шепнула раздраженно сама себе но когда уже собиралась хлопнуть в ладоши чтобы развеять иллюзию снежный вихрь в радиусе нескольких метров вдруг затих на скамейке среди двух голых деревьев справа от меня сидел мужчина в черной мантии Для этого пыльца дракона Но сценарий давно